«Интерлюдия первая. Проходи, Дима, садись», – доброжелательно произнес Михаил Васильевич Демин и указал гостю на одно из двух пустующих кресел напротив своего стола. «Выпьешь?» «Благодарю, боярин, но откажусь», – покачал головой посетитель, присаживаясь. «Еще много работы на сегодня». Боярский сын Дмитрий Шведов, правая рука боярина Ивана Васильевича Демина, Чувствовал себя неуютно под взглядом главы рода. Он до сих пор не мог определиться, как относиться к последним событиям. Боярин Иван, предвидя такую ситуацию, приказал работать, как ни в чем не бывало, служить роду. И это было правильно, но и неправильно тоже. Как можно хорошо делать свое дело, когда не знаешь, чем лично для тебя это может закончиться? Это Ивана Васильевича боярин Михаил по-братски в ссылку отправил. а его может и устранить на всякий случай. Уж очень во многие дела Дмитрий посвящен, и в средней ветви рода пользуется большим авторитетом. Вот и возникает вопрос, а нужен ли такой человек боярину Михаилу? «Все работаешь и работаешь», по-стариковски проворчал боярин Демин. «Так и оглянуться не успеешь, как жизнь пройдет. А у тебя ведь еще даже семьи нет, ведь нет?» Пока не успел боярин. Вот, не успел. Ну да ладно, не о том речь сейчас. Расскажи мне, Дима, что у нас в роду делается? Во всем роду, уточнил Шведов. Да вот хотя бы в твоей средней ветви. У нас все спокойно, боярин, работаем, как и прежде. Спокойно, говоришь? Недовольно поджал губы Михаил Васильевич. А что по поводу отъезда Ванькиного говорят? Ходит версия, что боярин уехал подлечить нервы, — правдиво ответил Дмитрий. — Почти правдиво. То, о чем некоторые боярские дети разговаривали в узком кругу, было шведову известно. Но боярину знать даже о существовании самих таких разговоров не стоит. — Врешь, поди! — нехорошо ухмыльнулся Демин. Ну да ладно, твое дело. Расскажи тогда про младшую ветвь. Что там за слухи нехорошие ходят? И кто их распускает? — Разреши, боярин. Не дав Шведову ответить, в кабинет вошел боярский сын Сильнов, человек, который, как и Дмитрий Средний, в последнее время фактически управлял младшей ветвью рода. «О, Александр!» – оживился Михаил Васильевич, указывая новому гостю рукой на свободное кресло. «А мы как раз о тебе говорили. Точнее о том, что кто-то в твоей ветви рода злые слухи распускает. Что скажешь?» «Или, как и Дима, будешь утверждать, что ничего не знаешь?» «Почему же знаю?» – степенно ответил боярский сын, присаживаясь и не показывая ни капли неуверенности или страха. Но слухами это все назвать сложно, тем более злыми. Так Болтун один в разговоре с друзьями проговорился, что бояричи нашего Маркуса специально убить пытались, что не нужен он роду. «А друзья, что?» – вкратчиво спросил боярин. «Осуждают», — невозмутимо пожал плечами Сильнов. «Говорят, что Маркус какой-никакой одемен и за честь рода стоит твердо, не побоялся даже на поединок против бойца третьего ранга выйти и победил». «Победил, значит?» — задумчиво протянул Михаил Васильевич. А затем, вперившись взглядом в боярского сына, резко спросил. «И что же мне с этим болтуном делать, а, Саша?» «А ничего не делать, боярин», — не отвел взгляд Сильнов. «Мой человек это, я и разберусь». «Твой? Ошибаешься, все вы тут мои, понятно?» «Строят из себя непонятно кого». «Крамолу своих людишек покрывают, и ты, Дима, не лучше. Думаешь, не понимаешь, что не договариваешь?» Шведов ничего не ответил, лишь только непроизвольно сжал кулаки. «Разберется он», — уже тише произнес боярин, снова переводя взгляд на Сильного. «Значит так, разговоры крамольные пресекать, это вас обоих касается, а болтуна своего, Саша, заткни, или я лично этим займусь, понял меня? Хорошо, что понял. А вообще отдай этого человечка Маркусу. Раз он его так любит, то пусть ему и служит. Марк теперь человек важный». Сама княгиня его на прием пригласила. «Меня не пригласила, а щегла этого позвала!» «Сделаю, боярин», — кивнул боярский сын, пропуская последние слова старшего Демина мимо ушей. «Вот и ладно», — совсем успокоился Михаил Васильевич. «Теперь ты, Дима, расскажи, что там на пасеке случилось». «А то мне о каких-то ужасах докладывали». «Пока разбираемся, боярин». Работают наши дознаватели. Сразу что-то сказать сложно, там все выгорело. Но если смотреть по следам вокруг и остаточным проявлением силы, можно точно сказать, что был бой. Точное количество погибших пока установить не удалось. Но, судя по всему, наших людей помимо Бортника с семьей там не было». «Этого еще не хватало», – устало произнес боярин Михаил и потер пальцем переносицу. «Хорошо, работай». Как только будут факты, доклад мне на стол. А пока свободны.